Глава восьмая, я сжал кулаки, сдерживая свою ярость. Отпусти моих друзей. Мрачно обратился я к своему заклятому врагу и услышал, как позади со знакомым магическим потрескиванием опускается завеса тишины. Теперь никто не услышит даже шороха, доносящегося из этой пещеры. Мой фонарик был направлен на силуэт Шувалова, который насмешливо смотрел на меня. Он не отпустит их, я в этом уверен. «Теперь ты понимаешь, каково это? Чувствовать себя лузером, мелкий ты выродок!» Скорвил лицо в злобной усмешке Шувалов. «Подойди ближе, чтобы я видел твою удивленную рожу!» «Вызвать змейку? Он может ее поймать, как и тогда у себя в поместье. Кузьма, Рэмбо не успеют среагировать. Дракариса я вызвал, но он тоже в этой ситуации не сможет ничего сделать. А на мою магию у Шувалова есть контрмеры, иначе бы он так уверенно не вел себя». «Что ты хочешь?» — спросил я. «То же, что и в прошлый раз», — оскалялся мой враг. «Чтобы ты преклонил передо мной колени». «Ни за что», — прошипел я. «Это твой выбор». Швалов отошел в сторону, и в пещере показались два темных шарица Их лица были закрыты капюшонами. «Скоро твои друзья сдохнут прямо здесь, на твоих глазах. И родные тоже». «Ты кусок дерьма!» «Я порву тебя, ублюдок!» – зарычала Юленька, и Шувалов дал команду Снежку немного сжать челюсти. Бестия заскрипел от боли, оставив попытки освободиться. Клыки волка впились в ее лицо, но крови я пока не заметил. Два жреца между тем поставили алтарь жертвоприношения. Он был похож на тот, что я видел в тоннеле, и в то же время был совсем для других целей. Энергия с этого алтаря питала Шувалова, наделяя его силой. Вот, третий жрецов схватил Мишку, наклонил его над кровостоком алтаря, доставая кинжал. Лезвие коснулось щеки моего друга и слегка скользнуло по ней. Капля крови прокатилась по Мишкиному лицу, повисла на подбородке. «Не, не надо!» – лепетал Мишка в ужасе, глядя на меня. «Ты все еще молчишь?» – вновь скривился Шувалов. «Я не шучу! Сейчас твои друзья и близкие будут принесены в жертву! Темному вакху!» «Нет!» «Я скажу», — ответил я, чувствуя, как у меня пересохло в горле. «Отпусти их» — и скажу. «Не играй со мной, щенок», — смотрелся в меня Шувалов. «Я вижу каждый твой шаг и каждый твой жест!» «Я еще такое не пробовал, но должно прокатить. Сил у меня хватит. Мне не нужны жесты для этого», — напряженно ответил я. Усилием мысли я сформировал несколько темных капель воды на лице жреца, который держал Мишку, и тот превратился в монстра. Небольшой, но очень опасный кракен возник на половину пещеры, расплел свои щупальца, на которых блестели когти. — Что за херня? — вскрикнул Шувалов, закрываясь дымчатым щитом, в который вонзилось одно из щупалец. Я вовремя закрыл мишку и Юленьку водяными щитами, по которым заскребло щупальце монстра, затем вытащил их из пещеры и закрыл пленкой вход на случай, если бестие попробует броситься в это пекло. Кракен, воинственно заскрижетав, в это время разорвал двумя щупальцами жреца с кинжалом, ударил еще одним щупальцем рядом стоящего жреца, ломая тому позвоночник, а затем проламывая и голову. Следом мощно ударил в бок вражеского волка. «Кнежок!» — скрикнул Шувалов и сформировал огромное ледяное копье. Оно врезалось в монстра, мгновенно убивая его. Снежок вырвал щупальца Кракена из своей раны, откусывая его, затем прыгнул в темное пятно, исчезая в нем. Такой момент. Надо им срочно воспользоваться, пока Шувалов в растерянности. Конечно, я уже давно понял, что у этой сволочи за спиной вход в секретный тоннель, и теперь воспользовался небольшой форой, доли секунды, и я закрыл отходной путь водяной преградой, затем сформировал на лице Шувалова капли темной воды, но тот лишь смахнул их. У него иммунитет? «Серьезно?» Змейка уже материализовалась в воздухе, готовясь раскусить шувалово пополам, но ублюдок бросил под ноги серый порошок и буквально провалился в скальный пол пещеры. Я лишь успел отправить в мгновенно затягивающийся переход несколько ледяных копий, острых как лезвие. «Вон же паскуда!» — закричал я, понимая, как был близок к тому, чтобы уничтожить главного своего врага. «Ведь не просто так он здесь. Алтарь, жертвоприношение». Шувалов напитывается силой, чтобы что? Устроить конец света, который не получилось сделать там, в поместье? Мне нужно очень хорошо все разведать. И раз уж я убедился, что это наш клиент, сообщить об этом императору. В секретной пещере. В это же время. «Да как так-то?» — кричал Шувалов, появляясь из портала. «Что произошло?» В пещеру забежал растерянный Юра, бледный как смерть. «Живо сюда жрецов!» — крикнул на него Шувалов. «Иначе убью!» Юрий выполнил приказ моментально. Уже через несколько секунд четыре жреца склонились над хрипящим и булькающим кровью снежком. Из нескольких рваных ран на боку толчками вырывалась кровь. «Сделайте хоть что-нибудь, вашу мать!» Кричал Шувалов, находясь в ярости. Один из жрецов наклонился над его питомцем, начал что-то проверять, и Шувалов пнул его ногой под ребра, отбрасывая в сторону. «Вали отсюда тормоз!» Чуть ли не завизжал он. «Спасите снежка!» Вот еще два жреца подскочили, один с помощью магической печати, которая раскалилась, принялся прижигать раны. Но слишком много крови потерял снежок слишком много. Второй достал из кармана черный дымящийся шарик. «Можно его скормить вашему питомцу? Сделать его темным!» – прохрипел он. «Но это может быть опасно. Питомец может не выжить!» «Дай сюда, придурок!» Шувалов грубо выхватил у жреца из рук дымящийся шар. «Ты не видишь? Он же умирает!» Шувалов открыл пасть часто задышавшему снежку, вложил темный шар в челюсти зверя и с силой сжал их. «Хрум!» Он лопнул, а волк запищал, начал рычать, затем громко заскулил. А потом питомец поднялся на лапы и принялся быстро мутировать, увеличиваясь раза в полтора. Шерсть волка осыпалась, зверь покрылся черной броней, а глаза его залила тьма. Питомец зашипел, когда князь подошел к нему. «Ты стал еще сильней», — довольно ответил Шувалов, проведя по морде измененного зверя. «Просто мощь. Теперь ты не снежок» буду звать тебя хищник». Мутант поднял голову на высокий потолок пещеры и грозно зарычал, совсем не так, как другие звери, будто два голоса одновременно выплеснулись из него, заставляя задрожать Юрия, который вжался в стену пещеры у выхода. «Не бойся, Юра, он тебя не тронет», — ухмыльнулся Шувалов. «Если ты будешь шевелить своими булками и не косячить». «Хорошо, шевелить и не косячить», — закивал Юрий. «Что мы делаем дальше?» Шувалов вздохнул, провел рукой по густой шевелюре и сел на каменный трон. «Что делаем дальше?» Шувалов никак не мог поверить, что сученыш превратил в монстра одного из темных жрецов. «Темных жрецов! Это же сильные маги!» «Как? И откуда у него такие способности?» «Еще многое надо обдумать, прежде чем нападать на него». Швалов провел ладонью по лицу. Он до сих пор ощущал эти капли, которые пытались впитаться в него. Этот щенок и его попробовал превратить в монстра. Точно. Но у него не получится. Темная внутренняя энергия князя, в которой он очень силен, явилась естественным барьером против новой магии пацана. Эта новость Шувалова немного приободрила. Взгляд его заблестел. Еще не все потеряно. Но теперь спешить нельзя. Смирнов без дела не сидел и стал гораздо более опасным противником. Хреново то, что щенок обнаружил его. Теперь придется иметь дело с имперскими магами. Но его не так-то просто отыскать. План провалился, и мы сидим тихо, — процедил Шувалов. Нам необходимо подготовить все к главному ритуалу. «Нужны еще жертвы?» — спросил один из темных жрецов. «Да, Айзек», — утвердительно кивнул Шувалов. «Нужно атаковать несколько деревень». Вся кровь, что прольется, пойдет на алтарь. Гора Белуха. Туристический лагерь. В это же время. «Ты не пустил меня!» — вскрикнула Юленька, пихнув меня в бок. «Да тише ты! Взрослый услышит!» — зашипел я. «Ты чего толкаешься?» «Ты отказался от моей помощи!» — зашипела Юленька. «Я ведь еще мак огня! Ты забыл?» «Юля, ты гонишь!» – процедил Мишка, которого ещё немного трясло от перенесённого стресса. «Ты видел этого кракена? А того мага? А питомца его? А жрецов?» «Что у вас там, ребятки? Чего кричим?» – окликнул нас батя, сидя у костра. «Да всё нормально!» – махнул я рукой. «Просто обсуждаем недавний фильм!» «Давайте к нам! У нас тут вкусный походный суп получился!» – улыбнулся Кутузов. Варево! засмеялась маман. «Называй вещи своими именами!» «Вкусное варево, малыши! Налетай, кто первый!» – продолжил Кутузов. «Да, сейчас, пап!» – ответил Мишка, и мы остановились в двадцати метрах от костра. «Я могла помочь!» – процедила эта упертое бестия. «Мишка прав. Ты ничем не помогла бы!» – мотнул я головой. «И сама бы погибла. Там было очень опасно. Ты не знаешь, насколько я сильна в бою, а рассуждаешь?» – резко ответила Юленька. «Ты ничего обо мне не знаешь!» «Ладно, забыли. Пристально посмотрел я на Юлю, затем на Мишку». «Враг ушел, но может появиться вновь. И будем на чуку И еще, я хочу с вами договориться. Ни слова родителям о том, что произошло в той пещере. Понятно?» «Да, ни слова», — кивнул Мишка, постепенно приходя в себя. И царапина от ритуального ножа перестала кровоточить. «Я никому не скажу, если будешь брать нас с собой», — надула губы Юленька, решив меня шантажировать. «Может, не надо с собой?» — нервно сглотнул Мишка. «Мне и этого раза хватило». «Пора становиться мужчиной, Мишутка!» Зловеще улыбнулась бестия, ударив Мишку в плечо. «Я и так мужчина!» — зарычал в ответ Миша. «И не называй меня Мишуткой! Я тебе не плюшевый медведь!» «Ну вот, сейчас мужчина. Не Мишутка, а Михаил-освободитель!» Юленька достала из своего рюкзака топор с мерцающим лезвием. «Держи, это рубитель голов!» «Угомонитесь!» — предупредил я. «И спрячь оружие!» «Ну где вы там, молодежь?» «Что остановились-то?» — крикнул нам Кутузов. «Ладно, потом выдам», — хмыкнула Юленька. «А ты подобрал мой молот?» «Да». Я вытащил из своего рюкзачка блестящее оружие и передал бестии. Перед уходом его и забрал. Сложно было не заметить в полутемной пещере. «И что дальше?» — посмотрел на меня Мишка. «Ты будешь искать этого урода?» «Уже еще», — улыбнулся я. «Но аккуратно. Он может перехватить змейку. Однажды так уже было». «Помню», — нахмурилась Юленька. «Ты рассказывал. На Байкале». Мы подошли к костру, и женщины заохали, замечая у Мишки порез на щеке. «Что с Мишей?» Тревожно посмотрела на своего сына Кутузова. «На вас напали?» «Да ну, так бы и вы услышали». Широко улыбнулась Юленька. «Нашли какой-то колючий кустарник?» Ответил я за Мишку. «Вот Миша и задел его случайно». Чуть позже мы, наевшись действительно вкусного супа, послушали, как играют на гитаре Захарыч. Слуга приволок ее не зря, как оказалось. Играл он просто замечательно, хотя выпивал не все ноты. Затем мы начали разговаривать, что будем делать, когда достигнем вершины. Мужчины наперебой начали говорить о доме отдыха. Надо отдохнуть от переходов. Если мы так притомились, поднимаясь всего на полдня на гору, то следующие два дня будут тяжелее. И женщины, на удивление, были солидарны с мужским решением. Пока мы пили горячий чай, возникла небольшая пауза. Лишь костерок потрескивал, и легкий ветер трепал углы нашей палатки. «А прикиньте, Игорь недалеко от нас воюет с темными тварями», – заблестел глазами батя. «Вот что ты», – воскликнула маман, – «так хорошо сидим. Не надо пугать, Ваня». «Да, никаких тварей, монстров, разломов и порталов с высшими», – предупредила Анна Праксина. «Мы на отдыхе». «Да, лучше наслаждаться природой», – ответила Татьяна Кутузова. «Кому еще чаю?» Конечно, чай в походных условиях совершенно другая тема, нежели дома. На природе он кажется гораздо вкуснее, насыщеннее, будто пробуешь совершенно другой напиток. Разумеется, мы потребовали еще добавки, а маман вспомнила о булочках с корицей, которые приготовила Аннушка. Она щедро раздала их, и я с наслаждением вгрызся в мягкую душистую сдобу. Да и булочки на природе тоже особенные. Я вспомнил слова бати, и меня осенило. Точно. Игорь же недалеко. Смейка пока не нашла Шувалова, и я отправил её на поиски группы наёмников, в числе которых Игорь и тот седой старик с бородой и мудрым взглядом, Клим. «Серёга, а как ты сделал это? Мы же всё видели». Тихо обратилась ко мне Юленька. «Да, Мишка?» Мне некогда было видеть. Улыбнулся через силу друг. В это время в меня воткнули нож. Ха! Срапинку получила, а уже ветерана себя записал. Иронично улыбнулась бестия. «Если бы по тебе лезвием провели, по-другому бы разговаривала», – пробручал Мишка. «Ну все, хватит!» – Присек я напряженную беседу. «Вы еще подеритесь из-за того, кто пострадал больше. Всем досталось. И Миша тоже, и тебе, Юля!» «Ладно, извини, Мишут. Юленька вовремя осеклась. Миша...» «Так что, Сереж, как ты смог это сделать? Ты же ни разу не превращал никого в монстров. И вдруг...» «Я не знал, получится ли», – ответил я. Отдал мысленную команду. В общем, пока змейка искала Игоря с Климом, я вкратце объяснил, что ничего необычного не чувствую. Мысленные команды, образ существа, в которого хочу превратить врага, импульс, вот и все. Правда, в груди после этого до сих пор покалывала. Все-таки пришлось работать на пределе своих способностей. Друзья восхищенно о чем-то говорили, а я в это время увидел группу наемников. Они находились в деревне, окруженной высоким частоколом, и нуждались в помощи. Три мертвых наемника лежали у ворот частокола. Еще четверо защищали столпившихся за ними жителей деревни, которых не меньше 500 человек. У Игоря голова перебинтована тряпицей, уже пропитанной кровью. В руках он судорожно сжимает изогнутый меч. Клим шел к смотровому окошку ворот, прихрамывая на одну ногу. На второй я заметил глубокую рану от звериного когтя, которая также была наспех закрыта куском ткани. А потом я увидел питомцев Шувалова. Другого варианта здесь и быть не могло. Крупные звери собирались недалеко от деревни и готовились к решающему штурму. Вот я заметил темного жреца. Он вышел на большую скалистую площадку, вытянулся в полный рост и указал в сторону деревенских ворот. Белые медведи, огромные волки и рыси не рычали, не громыхали своими голосами. Страшно было то, что эти темные твари, не издав ни малейшего звука, бросились вперед. Половина жутких зверей спустилась с возвышенности, окружая частокол. Еще один гортанный крик жреца, и твари сомкнули кольцо.